Mm. О, ты что? Ты что с ума сошел? Или ты что разыгрываешь меня? Прошение на имя королевы о помиловании. Это это я, это я болен чехоткой? Я? Это я происхожу из туберкулезной семьи? Это я такой? Да. Ты. Ты, правда, таким не выглядишь, но все таки это ты. Во всяком случае, если заплатишь 50 гульденов, я тебе выдам расписку. ну я ведь никогда не болел. Разве кто-нибудь поверит, что я болен? Стоп, не спрашивай меня сейчас ничего. Один дурак может задать столько вопросов, что 10 умных не смогут ответить. Скорее, неси деньги, и все будет в порядке. Как тебе известно, тебя не могут упрятать за решетку, пока рассматривается просьба о помиловании. Эби принес деньги. Кроме того, он принес и повестку, которую получил через несколько недель, и в которой ему предлагалось явиться в муниципальную больницу для обследования. Габелейн сунул бумажку в карман и посоветовал ему не ходить. Примерно два месяца спустя пришел конверт с пометкой «Министерство юстиции». Эбби прочитал радостную весть, что ее величеству было угодно даровать помилование Эби котелку. У помилованного упал камень с души. Хотя от чахоточного больного, которому немного осталось жить, трудно ожидать, что он от радости встанет на голову. Но Эбби, как заправский акробат, совершил этот подвиг, опираясь ногами в стену и таким образом поставил мир с ног на голову и тут же поспешил к своему спасителю. Как же все-таки ему удалось все это сделать? Габелейн не ждал своего клиента. Из опыта он знал, что те, кому повезло, не идут к нему больше, потому что он им теперь не нужен, а те, кому не повезло, потому что пытают счастье где-то в другом месте. Глядя на сияющее лицо Эбби, он догадался, что имеет дело с исключением из общего правила. «Ну?» Все в порядке? А ты сам разве не знаешь? Вот тебе документ, вот коробка лучших сигар, потому что ты замечательный парень. Сигары, это хорошо. И ты пришел только за тем, чтобы вручить мне сигары. Я пришел. Чтобы узнать секрет фирмы. Ну так, обычно я не раскрываю тайны. Могут быть только неприятности. Ну, с тобой дело обстоит иначе. Если тебе вдруг захочется в пьяном виде проболтаться, помни, что за тобой сразу же придут и повезут не в санаторий, а в тюрьму. Да, ты знаешь бледного с Садовой улицы? Нет. Ну, тогда я должен просить тебя не стараться познакомиться с ним. Впрочем, тебе пришлось поспешить. потому что через пару дней у него последний раз пойдет горлом кровь. Хороший парень. Много раз с успехом помогал мне и недорого берет. Короче говоря, он с твоей повесткой пошел в больницу, назвался Абби Котелком, и в этом качестве был обследован двумя докторами, которые нашли, что ему давно пора было умереть. Это всем сразу видно. Ходячий скелет. Так что смотри... Чтоб с тобой ничего не произошло поблизости от муниципальной больницы. Там ведь ты уже раз умер. Тебя помиловали только потому, что они были уверены, что ты все равно умрешь. Если бы они хоть немножко в этом сомневались, тебя отправили бы в специальную режимную тюрьму. И если бы мы дали тысячу гарантий того, что ты впредь оставишь в покое все беспризорные велосипеды, то они бы и ухом не повели. Собственно говоря... К тебе применили смертную казнь. Этому насилию мы противопоставили хитрость. И теперь все стороны довольны. Ты своей судьбой, я деньгами, а правосудие твоими предстоящими похоронами. Удивительно ли, что Эби Катилок на протяжении всей своей дальнейшей жизни считал Бюроси Куритас благотворительным учреждением?